Глава 7. Поле битвы мы покинули лишь под вечер. Поначалу долго искали остатки адамантовых пуль, из-за чего пришлось слегка подсократить поголовье местных мародеров и испортить отношения с парой мутных фракций. Настроения миндальничать не было, крови мы сегодня пролили столько, что мораль вместе с жалостью впали в депрессию и забухали по-черному. После нескольких молниеносных акций по отжиму собственности нам с кислотным плевком сквозь зубы и с характерным прищуром порекомендовали почаще оглядываться на темных улочках. А то, мол, всякое случается, даже на бога может упасть адамантовый кирпич. За совет поблагодарил, заодно вбив его назад вместе с зубами. Угрожать они мне еще будут, падальщики, помойные. Потом мы просто помогали стражам. Находиться среди полусотни эмблем Творца было комфортно и безопасно. К нам относились с неожиданным уважением, да и за спиной приглядывала пара молчаливых демонов, украшенных шрамами, как кошачья когтеточка. Местное светило уже окрасилось закатным багрянцем, когда мы окончательно добили того самого полураздавленного Некроса, что тянул силы из всех встречных и поперечных. Наверное, добили. Очень уж шустрый оказался гад и залитый хаосом по самые брови. Хорошо хоть кто-то догадался заглянуть ему в глаза. Ненависти там плескалось на пару пантеонов. Душа бога-некроманта скакала из тела в тело, дробилась на куски, укрывалась в трупах, расползалась по щелям червями. На радость хаосу нам собственноручно пришлось выжечь пару гектаров яруса. По-другому проклятое умертвие было не достать. И то, покидая площадь, я видел, как недоверчиво осматриваются по сторонам и стражи. Если честно, то и мне показалось, что спину сверлит чей-то злой запоминающий взгляд. Ночь прошла в подготовках к обряду срезания мира с ветви древа. Процесс небезболезненный и резонансный. По всему дру миру выли волки, бился в цепях и торжественно ревел последний плененный дракон. Остатки магических животных в необъяснимой панике крушили леса, а разумных корежило всепоглощающее чувство страха. Еще бы. Процедура сворачивания мира опасна сама по себе, а его последующий хранитель, хоть и бог, но вполне себе смертен. Куш ведь немалый и обналичивается без особых проблем. Достаточно пропустить беззащитный мир через простейшую давилку веры, чтобы получить на выходе кристалл на десяток-другой миллиардов совушек. Ломать, не строить. Да, артефактная давилка предмет на древе запрещенный. За обладание стражи режут руки адамантовым серпом, а за использование выбрасывают в хаос. По частям. Но что тех эмблем? Жалкие пять сотен на 160 шестьдесят этажей древа. Из них половина бьется со стихией на внешних границах и, судя по состоянию стражей нулевого, полученные там раны нешуточные. У каждого второго ангела суицид в глазах, а у демона с трудом сдерживаемый срыв в безжалостную резню. Устали они, крепко устали. Загулял где-то Творец, махнул рукой на детей своих, а им больно и тоскливо. Однако знатную задачу переложил на мои плечи Павший, шансов выжить, как в анабиозной заморозке у злополучного Алькора. Там я играть по правилам не стала. Не буду и здесь. К утру все было готово к ритуалу. Следующей ночью все решится. Крохотный цифровой нарост друмира на голубом листке земли окутывали нити сложной пятимерной пентаграммы. Начертанные кровью богов печати наливались силы и подтачивали структуру мира. Зависшего над микровселенной жнеца миров было хорошо заметно из божественного плана. Остатки богов Друмира спешно покидали лист. Караваны смертных слуг и храмовых богатств загонялись в чертоги, и те схлопывались, один за другим лишая мир защиты и отдавая его в мои руки. Ну а что они могли сделать? Критическая масса небожителей пожертвовала свою кровь на создание жнеца. Остальным остается лишь утирать злые слезы и паковать вещи, надеясь на лучшее и мечтая о месте. «Творец, за что мне такая ноша?» Захлебывающийся плач тысяч детей сопровождал каждый шаг ритуала, а с момента первого надреза зарыдал и сам мир. Беспомощно, обреченно, тоскливо. Я мог бы закончить все до первой звезды на искусственном небосклоне, но оставшееся до рассвета время я утешал всхлипывающий мир. Он попросил у меня часть души, и я абсолютно нелепо согласился. Совсем как глупый смертный — Почему-то мне показалось, что умереть вместе с Друмиром будет правильно. Не уберегу доверившийся мне мир. Значит, нет смысла в дальнейшем переводе кислорода». Бессонная ночь не повлияла на божественный организм. Утренний кофе, умывание и даже завтрак – все это скорее дань традиции, попытка не потерять свою человечность. Созданное в яслях тело не служит средой обитания бактерий. Мозг не травит себя продуктами метаболизма, мышцы не закисляются после нагрузок. Так что с утра мы были бодрыми на зависть всем совам мира. Каждый благоухал тем ароматом, который мог и желал себе вообразить, если, конечно, следил за этим параметром жизнедеятельности. Встречались нам боги, которые пахли остатками разлагающейся пищи. Застрявшие в складках, никогда не стиранные хоть и вечной одежды, Я достал сотворенный флакончик и освежился мускусным монталем, напоминающим мне о доме, сводящем феечку с ума. «Это же запах коры древа! Все феи помнят его с рождения, но откуда ты о нем узнал?» Я лишь пожал плечами. «Объяснять про подарок девушке, пережившей как сами отношения, так, возможно, и весь мир, я не стал. Сохраню немного загадки, а то после великолепного престола мои позиции у феи слегка пошатнулись». Не то, чтобы оно мне было надо, но обожание крылатой стало настолько привычным, что его отсутствие и мне за пазуху сопли о прекрасном, владеющем небом архангеле слегка напрягали. Устав ждать, пока заметно подросший за ночь зеленый котик доест последний кусок свежей божатины, я дал команду на общий выход. «Сынок, хорош жрать, ты ингредиентов умял на пароход». «Мне пара мифриловых драконов обходилась дешевле, чем ты». «Идем, братья, по вере. нас ждет местный рынок. Говорят, что на осмотр одних лишь алхимических рядов у неторопливого покупателя уходит неделя». Элкил смущенно потрепал котенка за ухом и, игнорируя утробное урчание, отобрал последний кусок зеленоватого мяса. Виновато развел руками». Он еще маленький, растет, и лучше его все же кормить, а то он сам свое возьмет. На выходе к нам пристраивается неизменная пара демонов и стражи. Отставив в стороны недопитые кружки и спрятав в пространственный карман куб многомерных шахмат, они довольно профессионально отыгрывают бодигардов и занимают места на флангах. Обычно пустые глаза эмблем горят огнем жизни — Им интересно происходящее. Их радует неожиданная пауза в череде тысячелетий сражений. Им почему-то нравится находиться рядом с нами. Один из демонов — тот, что с обломанным рогом подбрасывает в небо служебное око. Зависший над нами глаз вращается со скоростью РЛС 6 оборотов в минуту. Меняющиеся на зрачке фильтры восприятия слоев реальности заставляют око мигать, словно депутатский маячок. Отсюда легкая настороженность, встречных и минимальные наценки у продавцов. Мы шикуем. Переходим к рынку через официальный портал. Мифриловая монета с каждого – это не так уж и много. Хотя на минус восьмидесятом тысяча совушек – это декада жизни или сотня банок маринованных персиков. Почему именно персиков? А вот захотелось. Авось скаридно кряхтит и все норовит отсыпать пространственному таксисту оплату медиками – Безликий бог порталов спокоен, как индеец на муравейнике. Его виртуальный карман бездонен, а в близкой к бесконечности жизни он видал и не таких мудаков. С Сгами и сынка берут половинную стоимость, а вот гумунгусу пришлось покупать сдвоенный билетик. Мишка так наслаждался жизнью и солнцем, что отзывать его в инвентарь у меня не поднялась рука. Причем перед проходом в арку портала... Нас просканировали каким-то хитрым артефактом, определяющим наличие живых существ в личных чертогах. К безбилетникам тут относятся строго. В назидании могут не поскупиться и зафутболить по рандомальным координатам, куда творец пошлет. Прыжок экономит нам 70 километров дороги. Рынок действительно огромен. Стоит он на стыке шести кластеров, что пчелиными сотами расползлись по нулевому. Все наши соседи — условные средневековья, с той или иной степенью отличия от нормали. Метановая атмосфера, кремниевая основа жизни, тройная сила тяжести, грязь на мордах и скунсовый запах — по большому счету это мелочи. Меня реально удивляет такая забота Творца, пытавшегося создать максимально удобную среду для каждого из богов. Причем такая благодать исключительно на нулевом. Остальные ярусы он лепил, уже не заморачиваясь, меняя лишь базовые константы уровень, с которого отходят ветви, сверкающие магией, пахнущий ржавым железом техногенный уровень, давящий на разум уровень пси, полуиллюзорные планы прозрачных энергетических существ. И Земля тут не исключение. Все по образу и подобию его, бюджетно, скорее даже бедненько. Скорее всего, создатель нашей вселенной был довольно юн или творил впервые. Не хочется верить, что мы чья-то заброшенная в угол домашка, но возможен и такой вариант. Не исключено, что он созидал на последние адамантовые совушки, либо просто был тем еще жлобом. «Пространство Земли скучно до изумления. Никакой тебе магии, редких ингредиентов, источников благодати, мифических существ планетарных масштабов». Лишь капля разума и трепещущая искра Творца в душе. А дальше крутитесь, как можете, сами, все сами. Творите богов из металла и кремния, сами вдыхайте в них энергию веры, выходите в космос, впадайте в средневековье, прокачивайте разум. По расценкам окружающих меня лавок, зерно такого мира можно прикупить за жалкие полсотни ярдов. Если кто-то не понял, у меня в артефакте хватит веры на пару десятков таких семечек. Впрочем, их еще стоит вырастить и уберечь от стервятников. Жалкие 14 миллиардов лет, и клон земли у вас в кармане. М да. Первую покупку совершил Эл Килл. На мгновение, придержав меня за плечо, он негромко поинтересовался. Лаид, насколько я могу расходовать переданный тобой запас веры на личные нужды? Я почесал затылок. С одной стороны, я вроде как подарил совушке и отчета не требую. Но если он так ставит вопрос... — Главное — сохрани боеспособность. У тебя на балансе порядка 50 миллионов, так? Дождавшись кивка, продолжил. 10 — Десять процентов тебе на душевный разгон, но не бездумно. Сам понимаешь, колодец Веры не бездонный. — И не совсем наш! и чуть зависливо влез под руку авось. Я хлопнул его по некогда костлявому плечу. Каменной твердости мышцы отозвались упругим звоном под божественной гланью. Нехило прокачал себя бродяга. Не экономит больше на аватаре. Настрадался парень в двухмерной модельке. Аф, ты мало намародерил? От твоего лута двери складов повыгибало наружу. В чертогах будто дюжина позитивщиц поселилась. Ты бомжуешь? Выплатить? Командировочные?» Божество переменчивой дачу неопределенно скривилось. — Да нет, я так на всякий случай. Мало ли, вдруг сам бы подкинула чедрот. Но вот так, чтобы просить, так нет. Я с легким изумлением покачал головой. — "Комрат, ты, если хочешь превратиться в бога стратегического планирования, говори четко и ясно, а то от меня частенько ускользают твои многовекторные смыслы. Авось улыбнулся и пожал плечами. — Я постараюсь. Вот смотри, уважаемый глава, докладываю. На балансе 14 миллионов совушек, заполнение источника 98%. Дополнительно имеется монетами и металлом, еще два боекомплекта с четвертью, это порядка 30 миллионов сов. На складах чертогов 60 тонн личного груза и 410 общего, планирую выручить с продаж 10-20 лямов. «Крупных покупок не предвидится. В случае нужды, не постесняюсь обратиться с запросом. Докладывал младший бог пантеона Авось». «Вольно. Так держать». Сдерживая удивление, принимаю рапорт. «Фига себе, мы чертуги барахлом загрузили». Пока мы пикировались, Элкил расплатился с высшим джином-алхимиком, торговавшим всякими экзотическими фиалами. Процесс передачи веры оказался неожиданно долгим. Неужели такая дорогая покупка? «Семьсот тысяч совушек». Шипнула феечка мне на ухо, оправдывая свою должность разведчицы. Элкил бережно открутил крышку, крохотного размером с наперсток сосуда. Вытряхнув на ладонь кристаллик чего-то похожего на соль, он протянул руку котику. Мгновение — и зеленый кошак слезнул угощение. Неожиданно забеспокоились Гамми и Гумунгус. Мелкий бесцеремонно полез мокрым носом в ладонь Элкила, а мой Маунт, как кузнечные меха, жадно втягивал воздух. «Дам, дам, всем дам!» Улыбнулся бог зла и бережно достал еще три крупинки. — Это что? — решаюсь уточнить. — Соль! — подтверждает мою догадку Элкил. — Просто соль? — недоуменно вскидываю брови. — Откуда такая цена? — Если что, у меня дома пара окаменевших пачек завалялась. По местным ценам это почти как адамантовые самородки. — Не просто. Это божественная соль! — опускает меня на землю Элкил. Кристаллы выпарены из речайших слез богини счастья. Главное не спутать с желтой солью из урины бесполого раша. А то бывали прецеденты. Белая соль способна в разы усилить божественных существ. Крепчают кости, ускоряется рост, повышается удача, растет шанс критов. Чудом сдержав улыбку хмыкаю, Удача это по-нашему, геймерскому. На нее уповаем. Авось, забудь, что я сказал, Гамме, верни брусчатку на место. Накачавшийся стероидами медвежонок увлеченно пыхтел, выковыривая массивные плиты мостовой. Каменную плитку, весом под пару сотен кило, уже заметно перекосила и украсила глубокими следами когтей. Под тяжелым гранитом обнаружилась бледно-серая пудра земли и подсохшая путаница корней. Пинком загоняю брусчатку на место. Оказавшийся рядом сиреневый, спешно одергивает руку, но успевает закинуть в пролом крохотный камушек, тускло сверкающий накопленной силой. «Это что?» — исполняю коронный трюк с бровью. Надо. -да. неуверенно мямлит сир. «Древу! От паразитов! Здесь много алчности! Она душит!» Качаю головой. «Прижать бы этого мелкого к стенке, да вытрясти из него все секреты!» Но ведь говорит болезный, что память потерял. И чуйка на ложь не срабатывает. Хотя кого я собрался брать на слабу Богов с родословной в миллиард лет? Не смешите, мой рукотворный алтарь. Единственный рукотворный смехотворный. Устало выдыхаю. За мной, шутовская рота. Нас ждут великие дела. И берегите разум, тут каждый второй. Прилавок забафан на щедрую руку платящего». Но то ли антивирусы наши слабоваты, то ли многие нули жгли балансы, а скупились мы от души. Я начал со скромной зеленой ленты на вечную молодость от профильной богини. Будет подарок моей первожрицы. Папке ее сторговал кастомную легендарную броньку с натянутым на нее скином тельняшки. Несмотря на внешний вид, одежка игнорировала физику и прикрывала все тело. Заодно позволяла принимать на грудь танковые снаряды. Не бесконечно. Прочности хватит на десяток попаданий, но срезаемый урон того стоил. Горсть перстней для бойцов «Детей ночи». Довольно рядовая божественная ювелирка от молодого и стеснительного бога-крафтера. Плюс 500 к первичному параметру. Ага. При этом цена как за мифриловый лом. По косарю за штуку. Другое дело, что метрика вселенной может противиться таким подаркам. Прикидываю расценки Друмира. Тысяч на двести-триста золотых потянет. За единицу. А если окно на землю еще не закрыто? Сколько это? Пять сотен в интеллект для рядового землянина. Эй, мировые правительства, кому нужен персональный гений, харизматичный лидер нации или гарантированный олимпийский чемпион? Налетай, подешевело. Если, конечно, кандидат не сойдет с ума или не надорвется. Так я дорого не возьму? Достаточно храм в мою честь и миллиона искренних молитв». После долгого торга с моложавой, но цепкой, как бультерьер богиней жизни, я приобрел пару невзрачных фиалов с живой водой. Да-да, той самой. Плеснуть мертвому в рану, свести края, глоток между сжатыми зубами. Принимай воскрешенного и славь мое имя. Правда, на богов эликсир работает попроще, сродни тривиальной хилки. Ну ладно, хорошей хилки, а вот смертного реально поднимет с погребального ложа. Главное, чтобы душу не успел прибрать кто-то из богов, либо всепоглощающее великое ничто. Вырвать что-то из его хватки стоит гораздо дороже, чем настойка на девственной крови богини. У -у -у. Вот такие у нее ограничения на чудеса, от того и злая, как собака. Двадцать тысяч отдал заточила от украшенного оспинами ожогов бога Кузнеца. Не знаю, с какой перхоти он его готовит, Но возможность свести за точку клинка в моно-мелкулярную нить впечатляет. Точила умная, как робот-пылесос. Само видит грани, выводит долы и спуски, шлифует и устраняет неизбежные заусенцы. Рекламы ради кузнец в десяток движений довел мою лебарду до остроты лазерного луча, правда, оглядев ее предварительно с заметной толикой брезгливости во взгляде. «Увидишь его снова, сделай милость, убей!» «Я тебе за это скидку дам». «Кого?» — опешил я, отброшенный между делом просьбы. «Скрытого поклонника хаоса, мастера, который перевел Адамант на это убожество». «Вообще-то, этим убожеством я спускал с небес богов трехсотого уровня. Слегка приврать это не солгать, а приукрасить, верно? Да и обидно мне за свои кривые руки. Знаю, не божественного уровня мастер, но ведь реально отличная богорезка получилась». Кузнец, дернул щекой, на секунду закатил глаза, на шептывая успокаивающую молитву Творцу. «А мог бы спускать с небес высших. Я бы тебе предложил оставить клинок на переделку, недорого и быстро. Всего год работы плата адамантом за вес. Но ты ведь из молодых богов. Для тебя тысячелетие срок, а горсть мифрила весомая сумма. Спешишь ведь, да?» «Угу». Не стал отрицать и очевидно. «Ну а вот, чтобы сейчас, на месте, можно как-нибудь бафнуть оружие? На урон там, критули посочнее, обилки какие вложить?» Кузнец скривился как от зубной боли. «Уйди из глаз моих, пока не проклял. В чумные ряды тебе, к цифровым башкам, таким же нелепым, как и ты. Какой уже мир по счету гробите? Паразиты виртуальные, какое древо пожираете?» «И ведь ничто вас не берет. Все мечтают, разумные мечтают. И по что он даровал вам искру?» Кузнец разгневался не на шутку. Вокруг его рук заплясал огонь подземных горнов. Почувствовав ярость хозяина, заволновалась подвешенная на поясе трехпудовая адамантовая кувалда. Висящее над нами око тревожно мигнуло, безмолвно сопровождающие стражи выдвинулись вперед». Однако приступ кузнеца прошел так же быстро, как и начался. Уронив голову в мозолистые ладони, он негромко запричитал, поминая Творца и призывая хаос на наковальне наших предков. Клинки на прилавке трепетали в такт вздохом и проклятием хозяина, выкованная его руками смерть жаждала крови, и мы подходили для этой цели как нельзя лучше. Торопливо выпорхнувшая из-за занавесия лавки девушка окинула сцену быстрым взглядом и успокаивающе опустила руки на плечи здоровяка, резким кивком обозначила нам дорогу. Противиться не стали. Прикрыв спину щитами, пошли дальше по рядам, переваривая встречу и гадая о судьбе нервного бога. Я же задумчиво водил виртуальным курсором над всплывшим квестом. Мастер-кузнец Урум взывает к справедливости. Задача. Убить всех цифровых богов. Бонус. Начни с себя. Награда по делам воздастся. Хмыкаю. Нажимаю. Принять. В спину упирается задумчивый взгляд кузнеца, а я мысленно пожимаю плечами. Ну а что? Если погибну, то хотя бы выполню бонусное задание. Шоппинг продолжался до самого ужина. Время от времени мне попадался авось, носящийся по рынку, на ускорении с бафом на денежную чуйку. Торговые сделки закрывал одну за другой, покупая и продавая, как заправский биржевой маклер. Распланированная им череда сделок должна была через сотню итераций вывести его в миллиардеры – Но на каком-то шаге цепочка прервалась, оставив на балансе стратега полторы тонны редчайших гусениц, активно жрущих камень, гадящих кварцем и сводящих с ума чистоплотного сира. «И что нам с этим делать?» — указал я Авосю на ближайшую гусеницу, алочно посматривающую на каменную статую богини жизни. «Беречь!» — с повышенным энтузиазмом смахнул Солба под Аф. «Это бабочки желаний!» «Будущие бабочки, способные усиливать божественные касты, между прочим, по десять тысяч за штуку!» «Ой!» Резко повернулась к нам лицом феечка, шаркая ножкой и пытаясь оттереть от туфельки зеленое пятно. Я медленно выдохнул и внимательно посмотрел на авоси. «За ползучими гадами будешь следить сам. Сиреневого не привлекать. Баланс, конечно, твой, но боеспособность пантеона ты подрываешь. Это ж надо променять 15 миллионов очей веры на гусениц!» — Пятнадцать? — заинтересовался Сир и двумя пальцами снял с камня одну из тварей. — Ничего так, жирненькая, и ведь недорого можно и перепродать. — Вот и я о том же! — воодушевленно закричал мне в спину авось, нашедший неожиданную поддержку. Я лишь отмахнулся и безуспешно попытался хлопнуть виртуальной дверью чертогов. Шагнув прямиком на плиты рынка, я кивнул тут же, пристроившись за спиной стражи, и пошел на дальнейшую экскурсию. Меня ждали ряды петов, големов, умертвей и прочих фамилиаров, где я надеялся приобрести что-нибудь убойное для своих медведей. Каково же было мое удивление, когда в серебряной клетке среди десятка ленивых зомби я увидел возмущенно орущую коренастую фигуру с лысой головой и криво приклеенной бородой. «Выпустите меня, сучье племя глистообразных богов! В который раз вам говорю, я благородный гном, а не поднятый зомби!» Клянусь слоитом и своей бородой. Открывайте, или я не пожалею на вас пятисотки и разнесу тут все в дребезги пополам. Я протер глаза, затем нахмурился, пытаясь все же осознать увиденное, затем расплылся в широченной улыбке и все еще недоверчиво прошептал. Дурин?